Как-то по бедности катался в метро. Открывается дверь, а перед вагоном стоят болельщики Зенита. Крепкие ребята, килограммов по 45 в количестве человек 20. Я, как существо неконфликтное, гибко и умело, огибая препятствия, пробираюсь между ними. Вдруг один тушканчик... как саданет мне в спину острым локоточком. «Надо же, какая прелесть!» – подумал я. «А что бы вы сделали на моем месте?» Я повернулся, а когда увидел самодовольную рожу малыша, зачатого по пьянке и обезжиренного жизнью, расхохотался до настоящих слез. Они, ну додики эти, и в вагон-то не собирались». Их конфликт интересовал Но, услышав мой хохот Ребятишки как-то сникли И бочком-бочком в стороночку Я не ставил перед собой цель бить детей Впрочем, как их хохот, не был домашней заготовкой Но все обошлось как нельзя лучше А знаете почему? Да потому что я был совершенно уверен в том, что готов сражаться со всей низостью, имеющейся на этой планете. И не говорите, что впал, мол, ты Кочергин в детство. Сам знаю, что так и не повзрослел. А объединяться для такой борьбы нам даже и не надо. Мы и так уже все вместе в наших городах, в нашей стране. Порой желание выжить любой ценой ведет человека путем позора и предательства. Плохо ли это? Да, очень плохо. Готов ли я судить тех, кто так поступил? Нет. Хотя бы потому, что меня не было рядом, и я не доказал обратного. Одно знаю точно – Готовность отдать жизнь за победу, порой совсем даже и несущественную, это качество настоящего мужчины, которое должно воспитываться всем укладом жизни мальчика. При этом вовсе не факт, что имея столь серьезные душевные силы, он начнет играть в русскую рулетку, потому что осознание ответственности за свою жизнь подразумевает бережное к ней отношение. Победа любой ценой подразумевает не подкуп и интриги ради сиюминутной выгоды, а цену собственной крови и несущественность этой цены. Выигрывать тяжело. Гораздо проще не проигрывать, даже погибая в борьбе. Достаточно просто не сдаваться. Именно по этой причине у нас так не любят похлопывание по ковру. И именно поэтому наши ребята верещат в удушающих захватах и даже не думают о сдаче. Надеюсь, это многие видели». Понятия о воинской доблести и мужском достоинстве, чести создаются и культивируются только для того, чтобы люди не метались в терзаниях, когда встает вопрос о жизни и смерти. Эти понятия конкретны. В них нет никакой утопии. Именно утопия когда-то родила Октябрьский переворот и подняла флаги Третьего Рейха. Вы никогда не задумывались, насколько утопичной и запредельно сказочной была идеология гитлеровской Германии? Надо же было догадаться, провозгласить свою нацию наследником Атлантиды, выявить оккультные подтверждения этой теории и определить врага в виде еврейства – и неполноценных раз искать артефакты и шаманить для достижения победы над всем миром, и это, имея территорию размером с половину нашего Красноярского края.